Крыса и слон Из самых мелких крыс Одна увидела слона Громадного размера И посмеялась тут она Над поступью его медлительной и важной. Он двигался под ношей трехэтажной. На богомолье он султаншу нес Со всем ее домашним штатом. Старуха с ней была Мартышка, кот и пес. Девясь толпе собравшегося Люда, Тут крыса молвила, Глазеют как на чудо на массу грозную его, Как будто мы важнее бываем от того, Чем более нам места в мире надо. Ребятам пугала подобная громада, Я в нем не вижу ничего, Что поводом служило бы к почету. И как наш род мал, но менее слона на йоту никто из нас себя не почитал. Она и дальше речь вела бы в том же роде, но кот, опасный враг мышины их породи, из клетки выскочил и доказал ей он, что крыса все-таки не слон.